глава 20. он немного дернулся от моего вопроса значит я угадал не сто ли лекарши это связано неужели он что то к ней почувствовал так не буду сам себя путать лучше дождаться ответа все нормально он попытался отвертеться от ответа но я направил на него свою силу так немножко чтобы понял я не в настроении с ним хороводы водить егор я не хочу об этом забудь ведь ты мой бетта «Если тебе плохо, я не буду стоять в стороне. Ты мой друг, соратник, брат, хоть и не по крови. Мы можем доверять друг другу. Поверь, самобичевание никого до добра не доводит. Не хочешь говорить все, обрисуй в общих чертах, я пойму. Что ты хочешь от меня услышать? Почему меня плющит?» Я кивнул. «Хорошо. Помнишь ту рыженькую на совете?» «Которая волчица, правда, очень слабая? еще и врач к тому же» на всякий случай уточняю может я не заметил все мое внимание тогда было приковано к собственной паре да она моя истинная пара на секунду запрокинув голову назад вернул взгляд ко мне тогда почему ты -то не с ней как она вообще от тебя смогла сбежать первые меня начал кидаться на брата женя прекрати рыкнул я на малого ведь скажи все нормально да как тут нормально все объяснить когда сам не понимаю ничего. А не дверь, как только открыли, сразу ее запах почувствовал розовое дерево и мята. Такой приятный, успокаивающий. На душе даже потеплело. А когда уловил, что она волчица, пусть слабенькая, но волчица, так вообще чуть не обернулся. Волк дернул сначала меня вперед, но пришлось его остановить. Я не могу быть с ней вместе. Он уставился в камин, словно на этом разговор окончен. Что же, его право. Волчицу только жаль. Это их отношения, и если она ничего не сказала, значит, их обоих этот вариант устроил. Кто мы такие, чтобы вмешиваться? Но как ты мог? Да я вас обоих вообще не понимаю. Женя был в бешенстве. А она как смогла? А что я должен был, по-твоему, сделать? Она слабая волчица. Она переживет. А я достаточно силен. Если Луне будет угодно, мы будем вместе. А сейчас я сделал так, как считаю нужным. Зачем мне волчица, которая, по сути, и волчицей не является? Когда она поняла, что я не принял ее, то вообще сущность свою спрятала. Человеком стала. Какое потомство от нее будет? Амеба, по сути? Нет, спасибо, не надо мне такой, переживу. Я вас двоих не смогу понять, наверное, никогда. Вы оба сумасшедшие, да какая разница, кто ваша истинная? Главное, что она есть, рядом. «Улыбается именно вам, обнимает именно вас. Когда вы стали такими цинниками, я не узнаю вас». Он начал метаться по комнате, портя свою прическу. «Успокойся», — попытался остудить его пыл. «Ишь, как раздухарился!» «Ты не на нашем месте, так что не стоит так торопиться с выводами. Еще неизвестно, как бы ты себя повел. Просто прими нашу точку зрения. Попытайся, во всяком случае». В комнате воцарилась тишина. Каждого задела эта перепалка по-своему. Вот вроде и разница у нас всех не такая и большая в данный момент. А на вещи младший Сорозов смотрит иначе. В крови до сих пор гуляет юношеский максимализм. Не умеет уступать, хитреть, выпутываться. Старается идти по прямым дорожкам, когда лучше было бы свернуть. Но ничего, со временем это пройдет. Да и поймет он нас. Просто не время еще. К общему мнению мы так и не пришли. До полнолуния надо теперь активно приглядывать за проверенными ребятами. ведь и Женя сообщили им, что я нашел пару, но она не приняла меня. Ей трудно свыкнуться с мыслью о переезде. Но кто она и откуда, пока они не знают. Но для определения утечки хватит и этого. По словам ребят, они обрадовались, что у стаи появилась луна. Их даже не смутил тот факт, что она человек. Наоборот, они сказали, что для них честь защищать ее от любых невзгод. Трое даже после сбора сообщили, что готовы вступить в личную охрану, когда наши отношения наладятся. Похоже, я ошибся. Модест прав, стая примет любую луну. А если она сможет подарить волчат, они ее на руках носить будут. Теперь я почему-то в этом уверен. «Аня, Аня, почему у нас не может быть все просто? Почему ты не волчица?» почему сердце предательски за тебя болит вот вам и еще один повод для отказа от такой пары она никогда не поймет что значит истинный примет как данность возможно полюбит но не навсегда любой мужчина сможет вскружить ей голову а что будет в итоге неизвестно даже представлять страшно а страх это же просто мучительно она не станет волчицей никогда да метка может продлить ей жизнь насколько правда неизвестно но она не защитит ее от ран, которые ей могут нанести в мое отсутствие. А если будет покушение, ей как человеку немного надо, чтобы умереть, а за ней и я уйду. А вдруг это случится, когда дети будут еще маленькими? Кто их воспитает? Как? Не убьют ли их следом за ней? Такая пара только тормозит. Так не должно быть. Даже думать об этом не хочу. Я все сейчас делаю правильно. Надо верно выбирать мотивы, чтобы получилось отказаться. По крайней мере, пока смогу отказываться. Вон, Азис уже сколько лет так справляется. Просыпаться совсем не хотелось. Выходное означает лишь одно — никакой работы. Все дела я сделал еще вчера, потому что очень не хотелось возвращаться сюда. Братья Сорозовы обнаружились на кухне и беседовали о своем. На плите жарились стейки, салат был уже готов. Да, завтрак холостяка, а ведь двое из трех могли бы сейчас нежиться в постельке и прижимать к себе любимую. Тряхнул головой, сбрасывая на вождение. «Ну что мы будем делать?» Начал наш малыш. «А есть варианты?» Посмотрел на них и направился к кофемашине сделать себе напиток. «Ну раз пока глухо с вариантами, предлагаю пробежку по лесу. Это вы по воле бегали недавно, а я засиделся уже. Плюс мы давно не тренировались. Я, может, тоже надеюсь, как и брать, стать чьим-то беттой. Силы вам немного, а пользоваться не умею. Так что, старшие мои, с вас обещанные уроки. Театрально развел руками Женька. Ха -ха -ха. Вот это тебя понесло! Будет тебе гуманитарная помощь от старшего поколения, ответил Витя. А что я? Только за новостей все равно пока нет. Собрав с собой спортивную сумку, мы погрузились во внедорожник и направились вглубь нашего поселка. Что удивительно, других волков тут не было. Раздевшись, мы побежали по лесу, разогревая мышцы. И, как всегда, стандартная программа для него. Сначала тренируется с братом, потом я натаскиваю его сам, во время атак направляя альфа-силу, чтобы он устойчивее на нее реагировал. Собственно, поэтому мы и уехали подальше, чтобы не задеть остальных членов стаи. В последнее время он меня радует. Я могу направлять силу практически в полной мере, и он ее выдерживает. Теряет бдительность, конечно, но это уже пара секунд. Раньше это были минуты. Но до совершенства ему еще далеко. Витя вообще уже не реагирует на мое проявление силы вот в таком формате. Вчера на собрании я так распалился, что, по словам Беты, у того немного заболела голова. Про остальных уточнять не стоит. А Женька? Он просто никак не может принять тот факт, что до идеала его сможет довести только его альфа. Даже когда он перестанет реагировать на меня, любой другой альфа сможет заставить его скрючиться от боли на продолжительное время. Но вот когда он обретет своего напарника, тогда станет неуязвим, как Витя. Альфы делятся со своими бетами и энергетикой, способностью отталкивать подавляющую силу противника. Единственный, кому невозможно противостоять, — это Верховный. Им может стать любой из нас. Природа сама по себе — интересная вещь. Она может приумножить силу волчонка, уменьшить, а может сделать равной своему родителю — И вот когда рождается волчонок с бешеной энергетикой Альфы, со временем его назначают на этот пост после взросления и получения достаточного опыта управления собственной стаей и стажировки у действующего. А может, действует это правило не так давно. Второго Верховного так выбираем. Всем надоела кровавая бойня, которую устраивают за власть. Время было уже послеобеденное, когда к нам ворвались наши проверенные ребята. Их хоть и было всего восемь человек, Но приехали они вместе. Не очень хороший знак. Хорошо, что тренировались уже в человеческом обличье. Альфа, Бета, Евгений, они поздоровались с нами и учтиво поклонились. У нас новости про Луну, очень срочные. Ее упоминание немного пошатнуло стену самоконтроля, который упорно держался вчерашнего вечера. Если они приехали, значит, с ней что-то случилось. Если это так, никогда себе этого не смогу простить. Да, говорите вы уже, что стряслось, что как волчица на смотринах мнетесь, зло рыкнул Бетта. Мы отслеживали ее место учебы. Сегодня она там объявилась. На сайте вывесили список дат досрочной защиты и кто из студентов допущен. Она там присутствует. Мы посчитали, что вы должны знать. Адрес есть? Рыкнул я. Да, мы можем сами съездить и привести Луну. Не волнуйтесь, мы сделаем все тихо. «Никто не узнает о ее присутствии». «Нет, мы поедем сами. Следите за территорией. Нам нельзя допустить вторжения чужаков». Быстро отдав команду, сел в машину. Ребята не отставали от меня и уже вбивали нужный адрес в навигатор. Спортивные костюмы не самый лучший вид для того, чтобы заявляться в учебное заведение, но на переодевание нет времени. Не побоялась же, зараза малолетняя, объявиться. Настолько считает себя неуловимой?» Да ее же могут и другие найти. Вдруг предатели и вправду есть и среди вожаков. Тогда отшельники в курсе, кто моя пара и как можно быстро избавиться от меня». Липкий страх окутал сознание, подстегивая к активным действиям. Главное не опоздать. Гнал как сумасшедший. Ребята даже пытались немного осадить меня, но то было бессмысленно. Мне казалось, что я все равно еду слишком медленно, что не успеваю. На входе нас не хотели пропускать. Пришлось хитрить, чтобы обойти пожилого мужчину, сказав, что девушка психанула, сбежала из дома, отказывается ребенка сохранять. А я, такой хороший, гоняюсь за ней, чтобы глупости не натворила. Мужчина расчувствовался и пропустил нас. Мы опоздали. Подбежали к нужной аудитории, но ее уже закрывали. «Простите, а где студентка?» Задыхаясь от страха, спрашиваю у женщины. «Защита закончилась 20 минут назад». «Уже ушла, наверное, я не слежу». «А вы кто?» Прищурилась пожилая дама в очках. Внимание привлекли игрушки в ее руках. Пара взрослых волков, белый большой волк и меньше в размерах золотая волчица с белой мордашкой. И еще два волчонка золотого цвета. Сразу понятно, что все же двадцать минут назад она была тут и была цела. «Да нас братья ее попросили присмотреть за ней, а мы не уследили», пришел на выручку Женя. «Ну, хорошо тогда. До свидания, молодые люди». «Подождите», — она обернулась ко мне. «Можно забрать игрушки? Это дипломная работа, она хранится у нас в течение года. Потом приходите», — недовольно ответила дама. «Пожалуйста». Не отрывая взгляда от игрушек, прошу ее надломленным голосом, ведь они хранят ее запах. Не знаю, что на нее повлияло, то ли пожалела, видя мой взгляд, то ли просто добрая душа, а ответила так из-за правил. Принял мягкое чудо из ее рук и поспешил в машину. Ребята расположились сзади, потому что спереди я посадил игрушечную семью. На макете родители приглядывают за резвящимися детьми. Устало опустил голову на роль, собираясь с мыслями. «Егор, все будет хорошо. Они знают, что делают. Их никто не нашел до сегодня, да и сегодня не нашли бы, если бы не сайт», попытался меня успокоить Витя. Я был согласен с его словами, но это не отменяет того факта, что я ее упустил. Надо набраться духу и позвонить ее семье. Откинувшись на спинку сиденья, подношу телефон к уху. «Да», — послышалось на том конце. Аня была сегодня в институте. Защитилась. Но я не успел. Они снова ускользнули.